Уинстон не ограничился осуждением действий Киджинера. Он в известной степени критически расценил и саму войну против Судана. Есть много людей в Англии и, вероятно, в других местах, пишет он, которые кажутся неспособны предпринять военные действия для достижения определенных политических целей, покуда не убедят себя в том, что их враг является исключительно и безнадежно подлым. В этих целях дервиши от магдии до халифа подвергались самым различным поношениям. Им приписывались все преступления, которые только удавалось придумать. Может быть, это было очень удобно для филантропов, находящихся в Англии. Но когда армия на поле сражения проникается мыслью, что враг представляет собой не что иное, как паразитов, оскверняющих своим существованием землю, то результатом этого очень легко могут явиться случаи варварства. Кроме того, это безграничное осуждение настолько же несправедливо, насколько опасно и ненужно. Нам говорят, что английская и египетская армии вступили... Вомдурман, чтобы освободить народ от Йермахалиф. Никогда еще освободители не были менее желательны. Это лицемерие утверждать, что война велась с целью наказать злобное поведение дярвишей. Понятно, что такие места в книге вызвали возмущение официального Лондона. Вскоре Черчилль сам понял, что перехватил. Подобные высказывания могли поссорить его и весьма серьезно на этот раз уже с политическими руководителями страны. Последнее не входило в его намерения. В 1902 году появилось новое издание книги уже в одном томе. Приведенные выше и некоторые другие подобные рассуждения автор убрал. Ему пришлось сократить свой труд на одну треть.